Глава тридцатая. Неверующая Фома. Вероника. «Ник, это ты?» — вылетает ко мне Марта в коридор и кидается в ноги, смотря так обеспокоенно, что я вымученно всхлипываю и прикрываю лицо ладонями, позволяя обнять себя и утешить. Хотя, по сути, не за что. Все, что происходит в моей жизни, я наворотила сама. «Что случилось? Ты в лифте застряла, что ли? Свет же только что отключали, да?» Застряла, но не в лифте. Выдыхаю я и снова брезгливо вздрагиваю, вспоминая пачкающие меня прикосновения. «Ник, ты не пугай меня, ладно?» «Я так вляпалась!» — шепчу затравленно. «Опять Басов!» — зло ворчит Максимовская, но я фыркаю. «Если бы...» «О, черт, только не говори, что...» «Да, Янковский караулил меня на первом этаже». «Думаю, что и свет он тоже вырубил». «Больной ублюдок!» — рычит подруга. «Он обидел тебя?» «Не успел. Вслед за мной почти сразу в подъезд зашел Басов и...» «Басов отмудохал эту гниду, да?» «Нет». «Как нет? Ярик же в полтора раза мощнее этого мажористого чистоплюя». «Видимо, в темноте отбился и сбежал, пока Басов проверял, что со мной все в порядке». «Ничего, он его еще найдет и вдарит по первое число, вот увидишь!» Мстительно прошипела Максимовская, но я тут же отрицательно качнула головой. «Не вдарит!» «Это как понимать?» — насупилась Марта. «Я не позволила помогать». «Это еще почему? Что за очередной образ великомученицы ты примерила? Скажи-ка мне, Ника!» «Я лучше в полицию пойду». «Лучше? Кому лучше, подруга?» «Алло, гараж, ты вообще в курсе, кто у Янковского папаша?» «Нет?» «Так вот он, бывший бандит, который в свое время отжал у честных людей пару кирпичных заводов, а сейчас святым бизнесом прикинулся. Но за сына своего он жопу рвет, дай боже, и его приключения прикрывает так, что комары носа не подточит. Там все менты куплены Ника, если уж Андрею из носа сошли с рук» то на заявление о домогательствах вообще глаза закроют, да еще и тебя саму дурой выставят. Ну, прям небожитель, как тебя послушать? Огрызнулась я. Вот так и процветает в стране безнаказанность. Все ведь страшилками пугают, но никто даже не пробует сопротивляться. Ника, очнись, вспомни второй курс и Наташу Лыкову, дальше третий, Юля Беликова и Кира Лымарь. «У них у всех были, так скажем, инциденты с Янковским, но где они сейчас?» «Перевелись», — прошептала я, припоминая страшные сплетни, бродившие по институту в те времена. «Так же хочешь? Ладно, тогда иди в полицию, держать не стану. А вот Басов реально мог бы тебе помочь и найти управу на эту бесстрашную бешеную псину». «И чего мне эта помощь будет стоить?» — упорно гнула я свою линию, подводя обоих парней под общий знаменатель. Хотя сама в глубине души понимала, что делаю это со зла. И не к Ярославу, а к самой себе, что все еще чувствую, глубоко и безнадежно. «Что ты несешь, Ника?» пораженно уставилась на меня глазами-блюдцами Марта, но меня уже бомбануло. «Это ты приди в себя, подруга?» Вся ощетинилась я. «Давно ли ты такой страстью к Басову воспылала?» Или за псевдоромантическим флером тебя вся ситуация с Ярославом, который один раз уже предал самым жестоким образом, вдруг показалась чертовски красивой. Ну уж точно не такой уродливый, как с Янковским. А в чем принципиальная разница, Марта? Оба нагло домогаются, оба сталкерят и оба хотят лишь одного трахнуть меня и свалить в закат. Ник, скажешь, я не права, горько простонала я и на глаза снова навернулись слезы. Но Марта лишь озабоченно смотрела на меня, но больше не пыталась продавить там, где я все забетонировала. Затем помогла встать мне на ноги и затолкала в уборную, где приказала мне раздеться и полезть в ванную, которую она уже принялась набирать для меня, да еще и с пеной. Спустя минут пять... Я уже расслабленно выдохнула в горячей воде, изможденно прикрывая глаза и пытаясь забыть о позорном столкновении с Янковским. Его руки, его прикосновения, его смрад, которым, кажется, пропиталась каждая клетка моего тела. Но Максимовская и на этом не остановилась, а приперла ко мне на подносе два бокала вина, виноград и сыр. Какое-то время мы молча цедили свой напиток, но вскоре Марту прорвало. «Сердцу больно!» Два слова, двенадцать букв, но сколько в них было мучительной обреченности. И только человек, прошедший через эмоциональное чистилище, способен понять, что это даже не констатация факта, а крик души, которая плачет на взрыв. Молчит, даже не смотрит в мою сторону». «Будто бы я пустое место или предмет мебели». «Я вижу, как дрожит подбородок девушки. Мне так ее жаль. Я чувствую ее эмоции как свои, пропускаю их через себя. Вспоминаю собственную любовь без ответа. Это страшно. Это то, что убивает в тебе все живое. Остается лишь физическая оболочка, за которой ничего нет, только зияющая пустота, трещины и пепел». «У меня есть кое-какие сбережения». Давай бросим все и на неделю уедем на море, хочешь? Я не знаю, что еще предложить. В такой ситуации обычные слова утешения бесполезны. Никто не может помочь, когда твои внутренности накручивают на ржавую вилку и без анестезии выдергивают их из груди. Я хочу не любить его больше, Ника, шепчет Марта, сбитая и сипла от шкалищих эмоций. Ничего не помогает. Ни моря, ни горы, ни другие парни. Годы идут, а я все чувствую, а теперь еще и знаю, как со Астафеевым может быть хорошо. Так как не было ни с кем и никогда, понимаешь? Да, выдыхаю я и все-таки роняю первые слезы. Мы так похожи с ней в своем горе, в своей любви без ответа и даже без надежды на то, что это прошивающее насквозь боль не напрасно. — Что... что бы ты сделала, если бы узнала, что нужна Басову по-настоящему? Что там, в его душе, отражение твоих собственных чувств? Секунды тянутся между нами и разбиваются на мелкие осколки, пока я думаю над вопросом Марты, хотя уже точно знаю на него ответ. Я бы простила ему все. Я бы тоже, — всхлипнула подруга, и мы обе потонули в своих мыслях, как в зыбучих песках. Но главное, что я для себя решила, так это то, что не буду слушать Марту, а все-таки рискну заявить Наинковского за преследование и домогательство. Да, я пошла в полицию, а там честно рассказала все как есть, и о том, что вчера меня чуть не изнасиловали в подъезде собственного дома. Вот только следователь, внимательно слушавший мой рассказ почти полчаса, под конец пожал плечами и улыбнулся, так делано снисходительно что мне в секунду стало не по себе, а потом и вовсе поплохело. «С утра уже был запрос по данному инциденту, гражданка Истомина. Мы проверили информацию, а также камера видеонаблюдения по вашему адресу. И? У гражданина Янковского Андрея Александровича есть железобетонное алиби на вчерашний вечер. А камеры в вашем жилом комплексе оказались неисправны. Они пишут, но, увы и ах, не сохраняют данные». «Так что заявление от вас мы, конечно же, примем, но обвинять невиновного человека не станем. Займемся поимкой настоящего плохого парня». И подмигнул мне, словно малому ребенку. «Гадко! На душе, в сердце, везде! Твари продажные!» Я скривилась, встала с казенного стула, кивнула и побрела домой, несолоно хлебавши. А там уж и Марта выстрелила вопросом в лоб. «Ну как?» «Никак. Ты была права насчет Янковского. А я, Фома неверующая, зря тебя не послушала».